Послесловие. История Франции, конечно же, не заканчивается столетней войной. С нее все только начинается. Завершение войны не означало конец опасности для королевства. Бургундия все еще была независимой и теперь уже большей угрозы для истощенной Франции, чем когда-либо. Потребовалось четверть столетия и проницательное руководство одного из сыновей Карла VII, дофина Людовика, который взойдет на французский трон под именем Людовика XI чтобы положить конец этой угрозе. С Францией действительно объединились все те, кто боролся в течение нескольких поколений против нового врага – объединенного королевства, которое включало Германскую империю и Испанию. Победив в той борьбе, Франция оказалась самой сильной военной державой в мире и некоторое время, в первом десятилетии XIX столетия, даже казалось, что она могла затмить и поглотить всю Европу, Только ее старый враг Англия, ставшая к тому времени Великобританией, упорно стояла на ее пути.